в эти российские театральные сезоны мы предлагаем вашему вниманию спектакль Краснодарского государственного театра драмы Бададошкин и сын по пьесе Леонида Леонова. Режиссёр-постановщик Рудольф Кушнарёв. Часть 1. Всё. Чику не угодно ли, а? Вода-то казённая. Наливайте, мадам. Про. Ой, да вот и то. Всё пью да пью. Вы запарилась совсем. Под клюкву-то оно шибко пьётся. Пейте, мадам, не обижайте самовара. Да ведь простужена я, голово. Доктор говорит, стрептококки залезли в моё тело. И всё никак не могут вылезти. А тоды винца хорошо. Дозвольте, я вам составлю. Сперва пивка с сонним. Угу. Так нищишку для крепости. О. Mm -hmm. mm -hmm. да мм, домодеры для вкуса. Ох. Mm -hmm. Скипидарцу бы ещё до да под рукой нет. Господи. Вот. Глотайте, мадам, до донышка. Да ей уже страшно. А не свалюся. Что вы, мадам, напротив, от такого напитка летать станете? Ну, да не-не-не-не, в один дух. Так. <свес> Ой. <свес> вот точно. Гром железный проглотило. Не, закуски ни в коем razie от этого всё действие пропадёт. Вот и хозяйку об этом спросите. Отец не приехал. Не знаешь, пора бы быть. Поезд 7 приходит. За товаром чтоль поехал? Не, он бабушку поехал на вокзал встречать. Чего-то её напоил, еле язык вяжет. Ну так, маньнька, для опыта. Знаете, когда винцо с пивком соединяю, вроде фейерверк выходит. Интересно, что получится? Ну и забава у тебя, сирота. Ну да Бог весёлых любит. Знобит меня. Принеси ка платок из спальни. Это который с пуховый. Он там на кресле лежит. От знобы-то винца хорошо с пивком. Ну, разгулялся. Платок мне сказала. Моментс. Пожалуйте сюда, гости дорогие. Локом отвечь. Самовар тащи, а мне сосну. Ой, квартира такая жаственная, прям жаблодишься как лесу. А вещь все тугая, полноценная. Ой, Аполлон ж здоровый малый. Тюнеми не дорёхва взгляд, держа на чужие незаить. Так здоровый и малый. На драконил монета в там. А вот и запасается. А всё равно доберут. Уж на пелас и капочка. А я говорю, доберут. Всё покупают. Весь мир собираются купить. Э, вон один дурак наметник картину с голой бабой приволок. Он и ту купил. Скоро ж в сараечке жить придется, а тут крысы в комодах поселятся. Давай сюда, Анна Петровна. Там нету платка. Я искал. В кровать поищи. А сынок да так и порхает, как жучок. Же здоровый малый. Ты на меня нет звереха, взгляд держи, а на чужие не заисть. Так же здоровый малый, а, а. такой-то здоровый и пришёт с понедельника утром. А башки-то нет тут. Помолчи, раз уж выпила, а я говорю, пришёт. Я знаю, это бывалошное дело. Ну, этот никуда не в породу вышел. Вот Настья, ой, тишим, жилец-то. Домали Сергей Петрович, вы спите или дрёмите? Ох, ну, должно ушёл. Воздух чище. Так Настик это жильцом через стену перехихикивается. А ты что ж смотришь-то? Я в такой, сестрё. В бутылку жегнала. И давай, давай, а жилец-то из нонишних, значит? Так ведь все мы из нонишнего посеву. Я-то из вчерашних, что ли? Принёс. Накинь платок на плечи мне. У меня руки в варенье. Ну? Я не смеюсь. Что это? Видишь? Вижусь. Это плечи ко. Ну и накрой плечи ко. Расхолод на плечику. На груди запахни. Чего это у тебя? Руки-то дрожат. Ну, чего уставился, как гусь на молоко? Я думаю. О, так а чем же ты думаешь, что сиротка? О плечики. Ну полна. Полна над сиротой-то смеяться. На тебе, парень, монетку пивка вы и пьешь до досуги. Бери-бери не робей. Вона. Кажись, приехали? О. Вон и есть. Иди, стреньятся-то, гомоюн птица жалостливая. Сему что глупо? Пох заступа. О, так гости! Несу ещё закуску поели. Эх, хилазина должно дуп распускается. Ну вот и я. Здорово, гдаткам. Фух, как несёт от тебя. А я брат бросил лодку. <upside down> да, брат, перешёл на коньяк. А кому жить 100 годов? Мне нужно, Господь, ты ещё пошлёшь. Его милости не перечел. А я его на маманку привёз. Да встай, 20 зим не видались. Ой, и нема, и глуха, и телосложение квёлово. А это что-то на свет родило? Эй, Никитай, ну, как распакуй бабушку. Да не тереби, так не оситрин покоишь. Анк, дай бабушки пожевать. На розжижке славно всё, не дрожим, а дышим. Дышать пакета не воспрещено. Извини, дышать декрету не было. Юрист консул какой. А ну налей мне ядится. Но приступают и наши времена. Силы до да деньги копите. Рубликами нельзя, то копеечками. Самые грошики тащите за волосики. Везде по манееньку стригите, я и козявочка не брезгую. Но тихо, надо, людишки, тихо, до да, с песенкой, тихо, совсем тихо, еще, еще тише, вот так. Я чего хотел тебе сказать, да? Настюш, ты куда? Надолго? А тебе что? Нет, я ведь только. Если жилец спрашивать будет, как вернусь, так и дома буду. Э, корова, верблюд. Наревесте <свят> телёнок. Люблю я, люблю. А, жилец дома, неизвестно, кепка висит. Ага. Ну-к, скинь его на кепку. Вот так, прямо в кошачье блюдечко ей скинь. Вот ты не нароком вступай. <свят> Вон иудифта прижилась у срамодярца и фигли с ним крутила. Ой, а то же ж здоровый малый. Ну да ты на меня, ты на меня, не дурих, а взгляд держи на тяжелые не зарси. А потом тяпь ему главу-то, внекаите, людейшки. А душу-то как ломит, дочек что ли пойдет, а любиют кого-то. Налей ко мне еще анношко. Да пьешься. Иш розе-то как сургучное стало. Да разишь это я пью, вот раньше. До того милый мой допился раз Фердинанда болгарского увидел, стоит будь на шкапе он там и взор такой плаксивый. Да чего вы все по? Молчить что сговорились что ли? Да ты и слова-то никому сказать не даешь. С нами то вот еще похуже вышло. Доложи уши ему раз его касается. Следит один со мной в синих очках. Уж две недели вокруг ходит. В баню на мед не пошел, а он в бане. В церковь у вошел, а он стоит в предвори, да с батюшкой разговаривает. Спать ложусь, а он в окошко мне свистит. Водузку что ли? Нет, просто губами свистит. Это бывает от водочки. Ну, не шути, как бы самому не поплакать. Вот сперва-то mm -hmm. моим само с ним в баньке. А он мне: "Как где скать Россией yeah. интересуетесь?" Mm -hmm. А сам весь был мы в мыле, в пузырях. Я отвечаю: "Может и был интерес. Да ведь товар-то невоспрещённый". Ну, говорит, тогда читай газеты, береги здоровье, и жди, не на днях всё прояснится. Вот так с меня всё. Мыло то и попал зло, а со мной и того хуже было. Зашёл на дыска мне в лавку, стоит и очки фланелькой протирает. Глаза, говорит, карева глаза слиловы, лил... мы же рачком. А слиловым жрачком из-за границы не получали? Помилуйся, отвечай, какие же, ну не каре глаза. Да разве говорю при нонишных условиях можно кори глаза держать? Сам моргаю и жену ногой подталкиваю. Можоль, можоль. А он мне помни говорит: "А в России мерзавец". Погрозил пальцем и ушёл. Сыщик, наверное. Нет. Ведь он товар у тебя -то не отнял. Печать и не наложил. Ну, жулик, значит. Кто нынче на такие дела то польстит? Смотри, Богдадка, об Егоре ты следу нет. Нет, не жолик, а человек. И нить от него тут и идёт. Ну, а ну-ну, вот он про тебя, между прочим, тоже, ком спрашивал. Кто такой? Да патриот ли? Да каким духом дышит? Ну, а ты? А я сыном детской детской рыбкой торгует рыбка у них. Ну, а он? А он список говорит на будущее времена составляем так в какой графу занести ну а ты двородный говорю человек капитал вещами содержит довериться можно потому что женатый ну а он бриста погоди вот скоро сам всё испробуешь ой не волепнусь бэм Тут похуже Латерей кум, а ну и должно что-то случиться. Досрок-то пальцем на воде написано, а вода, она ведь течет. А вот пропустишь, реветь станет. Товар ты -то этот больно подешевел. Анна, налейка и мне чая погуще. Что это у шахты у меня свистит? Я и сам слышал про какого-то, который ходит. Ай, баишна. Баденька, ровно в холодную воду лечь. <сёк> Купцы-говцы, к вам самая мечта приходит, а вы её персидским порошком. По дешёвке счастье распродают, а вы смекаете, не краденное ли. Господи, да у нас все великие дела жутко начинались. Россия-то ведь она что? Кто сгрёб? Семь поехала. А ведь тут на жертву-то процент дают. И какой процент? Господи. И стадишь ты, скажем, в Багдадка у земский начальник, а? Yeah. Oh. И поедешь ты, скажем, Фоки, матери, его сать буква спить, а? И пойдёте вы с ним в баньк по вечерку попариться. А халведык по отдыльвеники за вами понесут. А и велишь ты Багдад на радостях из пушек ударить, а? Нет. Из пушек не надо, не люблю я пушек. Мужика, жанешь-то пушек же видел, мужика. Дешевле обойдётся. Пускай вальс играют.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 блакатые тёмные облаков не спросишь. А сердце становится как в пустом доме. Руки-то зудят. Ведь тут с деньгами до светню и человек это в себе забудешь. Так в очках говоришь? В очках. А же здоровый малый, росту хорошего и бородка слегка. Да ты в хорошего, не больно-то верь. Вот такой хороший и пришёт. А я знаю, я сама хорошая. Ты чего, анушка, сторониться? Знобит меня. А ты села бы апельсинчик. А ты вот сверчкас первого убей. Всю ночь свирестит, прямо душу вынает. От сверчок там в квартиру залезет. Так расстроишься. Какие же, анушка, сверчки, умае. Аquele из аллеяs до конца. Он сам от пыли задохнётся. Тут и человек-то у тебя задохнётся. И ж наставил гробов-то. Ты, а нушка золота моего не хули. Оно обичивое. Клопами золота твоё пахнет. Ой, да не лезь ты на меня пакля. Гостей-то не стыдишься. Людей конфизится, простая душа. Что это? Ты поддатка свистели будто. Да нет, услышался ты. Мыши, может, говорят, бывают такие мыши, канарейкой свистят. Вот и у меня все посвистывали, посвистывали, а потом и заявила, с канарейкой в синих очках. Наговорите, накликайте, вот он и придет сейчас. Ну и то разговор нашли. Вот там. Это я тут. А? Подогрею тебя, чего дарман народ пугаешь разиню? Там там вещь принесли. Мне принадлежит это. Уродец. Ну Но к серота. Музыку что ли запусти. Жилец у нас очень музыку не любит. Как запустим, так он там и почнёт извиваться. А нам что? Пускай. извивается. Так ведь он ругаться прибежит. Аж пусть вти родной. А мы наи его и посмотрим, как он тоже подешь здоровый, малый. А, <свечес> <свечес> <свечес> <свечес> <свечес> пожалуй, запущу. Мне что? А по отрасли то он по какой? Да будь то в газетках подписывает. Попалось как-то мне, как рыбу заворачивал. Известно, для прокорму. Ну вот уже на жильца подействовало. Наденьте ну, к черту ваш инструмент. Ну перестань, не китай. Не, зачем же поблажку-то давать, а? Может, мы тут деньги выделываем? А может, мы тут голые заперлись и в карты играли? <свят> Стыдитесь, расставщики! <свят> <Ростовщики! свят> что за шум? Вы что, слыхом? В общем, дорогие, поели? Поели? Попили? попили. Домой бы вам не опоздать. Пока доберётесь, час поздний. И то, правда, поплывём фока. Эй, Касиана, загостилась, загостилась. Пошли, пошли, пошли домой, пошли. Ну что, если спрашивать станет, засылать этого в синих очках. Ничего ему не говори. Пускай само дозреет. Никитай, за приз за ними. Уху, майли меня, да еще этот в очках. Жильца-то извели совсем. Да несет еще туда сошлют, где и снег-то не тает. А тебе что, жалко меня или его? Тоже здоровый малый. Ох, ты уж лучше к Самовару, он преревной. Благо и он с крантом стоит. Прости, прости. Ой. Ты как опять свистиль? Ну да нет. Это я нажму. Да иди уж, иди, приляг, отдохни. А ты не хочешь со мной? Мне ещё посуду надо убрать. Ступай. М-м. Бабушка. Бабушка. Вы в самом деле не слышите? А летолка так. Играйте с нами. А? Вы прилегли. Старая кость покой любит. А ты? Ты чего не спишь? Не спится, Анна Петровна. Мечтание на меня нашло. О! Об женщине, что ли, мечтание это? Нет, я не об женщине. Капусты должно быть объелся, Пучи. Ой, дурачок, ты клада-то своего тут в круг меняющий. Куда? Чего ты испугался? Боюсь. Если папаша застанет. А он он спит теперь. Папаша никогда не спит. Ему нельзя спать. Он вещи караулит дожи. Вот сами гляньте, как у баушки глаза-то блестят. Да, она ж глухая. Она дремлет, до да чертей вас в сну гоняет. Куда? Куда ты? Ушёл. Ты баушк Не сюда. А вот сюда смотри. На картину циркового содержания. Гляди, гляди, как она ему главу-то стригает. Видать, до точки дошла. Желать-то что-нибудь осталось? А что ты красная такая? Еда на столе. Я. Я тебе сестра Настюша. Ты в последнее время изменилась очень. Точно чужих крови, точно точно пустыня между нас. В который раз ты со мной заводишь этот разговор? Точно кается в чём ты хочешь? Ну, зачем ты замуж на него шла? Молод. Хорош? Эй, Ханка. Ой. Может. Ведь мне его и на ночку-то не хватит. А так, только смущение одно. Ну, ну да это не твоё дело. Вот ты его ругаешь, да? А он души в тебе не чает. Сергей, ты дома? Дома, дома. Я зайду. Ага. Живёшь с ним. Ай, чудная ты, Анна. Мне и жалко тебя порой. Иногда злость берёт. А он а Он целует тебя. Вкусная какая рыба. Ну и целует тоже. Ох. А ты счастливая. А я вот только всё Сны вижу. А надысь да Наськ видела? Вот, вот ровно ручей там мне в сердце ворвался, закричала и проснулась вся мокрая. И вот только только грудь болит. Вот тут вот болит. У тебя тут не болит? Если если болит йодом, Намаш пройдет. К доктору пошла, а он смеется. Вам говорит ББ надо. А я спрашиваю: а где детское лекарство, это продаётся? А он? Ну, мне ещё к Сергею нужно. У меня дела есть. Целоваться, что ли? На свете кроме этого и другие дела есть. А ты? Ты тоже его любишь? Вижу. В глазах-то у тебя круги. Вот как на пруду, когда камень бросят. Пусти, мне душно. Дай поцелую тебя. Может, счастья ж твоего дольку ворую. Ступай теперь своё дело делать. Бабу, ты глупая, Анна. Да ты же как паучиха сидишь и муху ждёшь, которая и сусань. Кто сам себя гноит, того ведь и не жалко. Тупай, сказала. Что? Что орёшь? Ну куй мись, уйми. И выходит, кто, кто там еще ходит? Шш, в синих датчках и вот стоит. Клич, да? А ну. Э, -э. откликается, Никитай. А ну еще объясни. Мамаша, ты-то, ты глухая, куда прёшь? Анушка. А вдруг я, Анушка, губернатором стану. А? Анушка, ну взгляни на меня. Похож я на губернатора. А? Настюш, а? А тойдите ко в сторону, не китай Семенович. Кошатина от вас несет, не продохнешь. Так это рыба и пахнет, а деколону на руб живой рукой сымит, как букет пахнуть стану. А что это вы нынче лохматый такой? А? Неизвестно. Бывает от любви волос подымается, такие стоит, как овес. В меня значит? Почём знать? Сердце не рыба, сердце не понюхаешь. Напрасные заботы, Никита Семёныч. Денег у меня нет. А кроме того, я беременна. Да ну. А от кого? А он от него. Отстатый хорош. Точно от пороха скачил. Иди-ка ты вон, не Китай, надоел. Карова. Ну-ну-ну, верблюд. Слышь, Настюш. А ведь мы с тобой вроде как родне. Угу. Ты не примечала, куда отец ключ прячет? А-а, от шкафа ключ. А, -а, а! Значит, прямо к делу. Ха. Хитёр ты, Никитай, да не очень. А что? Об деньгах его соскучился, да? Да нет. Я да просто так, для интереса. Зря мне обижаешь. И так уже жизнь. Ай, проклинаю. А может? Что? Что может? А может он ключ за щекой носит? Хм? Кармант-то прорвётся. А щека никогда. М- ты у меня дошутишься. Ух. Ох, сходи. Да ты испугал меня. Нашли, кого бояться, сироту. А, а что ж? Небоси сирота а живая. Нападёшь, когда дома нет никого. Бабку шалью накроешь, а? Никто и не услышит. А и полуживая сиротата. Ай! Ты век у никитая не прожил. А старец остал. Вы вот по Пашу понять не хотите. Даже и с питьи с ним поразнь. Так ведь он орёт по ночам-то, скакивает. На бедни душит меня стал. Помнишь, кричал? Понять его нужно. Заботы у него, налоги, а всё людишки, всё подлежало их. Он платит налоги, платит за свет солнца, за место на земле, за самый воздух, которым мы с вами дышим. Ты к чему это мне всё поёшь-то? Опять же, э, в синих очках этот допекает. Здравствуй, анушка. Я тебе гостинцу принёс. Ой, да куда ты рыбными руками-то? Противно ведь. Они китай тебе не противно, анушка. Стой здесь. Ведь тут же бабка сидит. Угу. Ага. Ну кто она это кей польстит, что та бабушку не посмотрит? Повернёт бабушку к стенке. Спасибо за науку. При случае попробую. Мне переодеться ещё надо. А ловки ты, не китайка. Даже завитки берут. Тише. Папаша за дверью. Я по секрету вам, Анна Петровна, скажу, как страдает-то он. Опять же налоги. Сами по пальцам считайте. Уравнительный загните пальчик раз. Промысловой 2, подоходный 3, патент 4. Теперь на другой ручке. Квартира 1, склад с помещением 2, молодцам, жалование 3. Да, ещё забыл. Постойте. Что ещё забыл-то я, папаш? Сот страх ещё забыл. Да. А тебе, Семён, оттуда удобно слушать. А то сядь вот в креслице. А мы тебе уголок поставим, будто и нет тебя вовсе. Мм, хорошо тились. У меня перед Одесса ещё. Да. Много в тебе этого волчьего семени, не китайка. Нет. Я простой. Дай руку. О чём ты всё думаешь, а? Говори. Не бойся. Я самая молодая. Я никому не скажу. Отстаньте. А я прошу. Ну? Ну я поцелую тебя тогда. В чём твоя дума? Бабушку, отверни. А дума моя как бы погулять а... в лодке покататься. А ты Ой, какой ты все-таки! Ну ты хоть бы попудрился. Да ведь на пудру денег надо. А папаши жалованье жилит, не в суд же на него идти. А ты сам возьми, али не смеешь? Вон деньги, там душа у него заперта. А может там пусто? Я раз это к то здоровущего Карпов спорол, а тому у него все редкие. Грошик лежит, царской чеканки. Дубина с карпом сравнил. Там золото. Он мне третьего и зразнил глаза слепнут. Ведь это сила не китайка. Он меня об сюда посадил. Да не то и дюжина, баба. Слушай. Вывези меня отсюда не китая. Ну чем плохо? Не сытая, не тисканная. Неделю цельную мываться забудешь. Уфисикиселье. Ну. Оедим. А жить на что станем? Слушать постубишь. Ну я не знаю что. По звонку приходи, по звонку уходи. Позвоночные какие-то. Нет, это а... нам не подходит. Торговлишко. Она мало срутишь. А? Денег-то из волосьев натресу. Ну достань. Ой, да что ж это? Да что ж это? Что же это у меня на спине-то? Под самой рубашкой. Погляди скорей, не жук ли? Какой заполз? Ну, достань достань скорей. Да он ну уже чего уставился? Я думаю. Да про что ж ты думаешь-то? Лосасина. А думаешь, что нету там никакого жука, а только так заманиваете, а потом Папаше скажете. Да, да? ну тебя. Верно, бабушка, уходи от меня. Так, куда ты без стука входишь? В Дубль на любезничались. Там карась к мужу то ему пришел. Сковородка-то готова. Что? Куда он? В познатута такую. Давай, да, иди, гони его в зашей. Что? Давай, давай, давай, давай. Кого никого гнать не надо, никогда. Карась, говорю, пришел. Иди, Никитаюшка, посмотри там. Чего? Он тут круг тебя потеряет? Да тоже видно, что и ты. Все ему разум учу наследника твоего. А ему хоть бы что? Папашка, папаш, папаш, этот в синих очках. Не пугайся, это я. Бада Дашкин. Кобяк, я. А вам чего тут-то? Видишь, я пришел наконец к тебе, имею слова. Но ну, прежде все подкрепиться, однако не суетись, простоишница и коньяк. Распорядись пока. Кто? Жена. Очень приятно. На гитаре играете? Да нет. Так-так. Ну а те игры своему изменяете? Да не с кем. Приказчик. Сынс. А всё же у тебя лицо не естественное какое-то. Крадёшь, пойди. Да нечего. Кради. Но ну, не забывай сыр и хуньниженных. Не нюхай меня, дорогая, я не букет. Строго старуха, вижу. Вы бабушка, на которая уха не слышите. А не у нас на оба уха не бы неме по ветхости здоровья. От чего у тебя ноги пляшут? Должно от робости. Балик. <смех> Балик <смех> хорошо примолокрый. А я вижу, ты мастера обхаживать нужных тебе людей. Де да ведь, но ну, они есть, иного человека только вас, ну и встретишь. Волосы какие-то на балке. Извини, я волос не ем. На канале <смех> жильца. Опасного нет поблизости. Ушел. Все общие могилы. А это что за тетка? Не позволяйте беспокоиться, это мамаша из деревни, игра природы. Глухая, а что ее слышь не поймешь. Скажи на милость, какое симпатичное строение лица. Вот в них всегда есть что-то такое. Странно, но есть. Овчина от них это несет. Березовым венником, что-то весеннее в них. А. Так, садись здесь, сел здесь. Ты, сынок, ступай проветрись, я тебе кликну потом. Я бы в уголке. Ступай за погодкой там понаблюдай. Ступай. Сынок, да. Ты его берегись, он подозрительный. Дураки-то они всегда подозрительные. Нос имеешь?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 Ну-ка, я постучу все-таки, Сергей Петрович, мне письма не приносили? Ты, барин Колышков, то в дорогу не вколачивай, и так еле придем. Ну, чего тебе? Погоду посылали проверить, mm. погода в самый раз. Ну давай, мерси, мерси, дружи, пойди, пойди, пойди пона брудай, пожара нет ли где? Что? Нос ты имеешь? Но ну, а деньги у тебя есть? Ха -ха -ха. Ну молчи, молчи. Я уважаю даже твою соломодресть, странно, но уважаю. Ты же набит деньгами, как семенами огурец по осени. Но скажи мне, торгоша, что тебе делать с твоими деньками? Либо подеситься, либо водку пить. И ты же халуй! Ты даже не знаешь, какая нога слаще у индюка. Так, вы меня мамаши сидят. Пускай, пускай тебя осудит и мамаша. Россия ждёт мановений высокого лица, что будет, что будет. Да ты порыгать кончиком, покажи товар-то свой. Да, покупать, но не это барахло, затмевающее душу, а вещи нетленные, дома, поместья. Титу наконец. Не губернатор. Я хочу плакать от зависти, какая карьера. Не береди potatoшки да барин. Ты чёрт, башки чёрт. На на выпика, ну выпика, от ясности. С твоими деньками такой гранпасьянс можно закатить, что за ласни без посыпается. Ты же воздвигаешь себе памятник, спою честь, переименуй улицы. И на углу памятник. Вот как ты сейчас сидишь. Только погрустнее. Ага, погрустнее, торгаш.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 Тебе дадут 2 руб. на это положишь его на одно громадного сундука, а ползи на чреве, тебе дадут 2 руб. Нет, я людей что, глухих? Mm -hmm. Я истинных людей очень что? Mm -hmm. э, слушай, Варенок. Mm -hmm. А какая нога всё-таки слаще у индюка? Ну что так? Да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 Ну как? Решил. <связь> Сердце велит. Барин, а, э, скажи а, только. А, ну что? Что? А ты а, не а. про хвост. Что? <связь> <связь> <связь> вот и что. Прощевай. Пока. Столковались. Так и говорит он тебя. Высосит <связь> и дудку пустую оставит. Играй тогда в дудку-то. Да не молчи, молчи. Вот пале, полей. Почему росени не, не полета? Ой. Да и пальмёшка-то дохлая. Гнали бы вы жуликат по Паше. Уже больно доверчивы стали. Не вопиду бароз. Ты мне этого баренка береги поке, он Россию продаёт. Россия Папа жни гардероб. Э, милый, ежели от росей, то и крылышко достанется, и то под конец веков хватит, а бать. <свят> У ней милый крылышко сытный, та-та. Ну, чего примолк? <свят> Я попаждду, мою. Не думать, не думать, а спать пора. Ну, марш по кануркам. О, <свят> шлема <Ушли, мамань>. мен. <свят> ну, пойдём и мы, мать. Слышь. Жес ходят, батя. Ой, сердце упало бы. Вот так упадёт, когда ты будете уже не подымешь. А нет. Всё цело. Шкаф на месте, замки на месте, причудивости. Я всё слышу, мать. Всё знаю. И вот червь в земле ползет, рак грызет, а я слышу. Нука, гляди, вот он мой смех. Это камни, настоящие камни, мать. Они и греют душу. Нука, дай ладонь, слышишь? Дай ладонь. Вот эту брошь я купил у баринки одной.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 На времена плывут, в них отражается судьба. Мы и поживём, и как поживём мать.